Строение атмосферы. Атмосфера имеет сложное строение. В соответствии с изменением температуры с высотой, выделяют четыре слоя. Тропосферу до 12 км, стратосферу до 50 км. Верхние слои атмосферы, в которые входят мезосфера до 80 км и термосфера. постепенно переходящее в межпланетное пространство. В тропосфере и мезосфере температура воздуха с высотой понижается, а в стратосфере и термосфере, наоборот, повышается. Тропосфера – нижний слой атмосферы, высота которого изменяется от 8 км над полюсами до 17 км над экватором, в среднем 12 км. В ней сосредоточено до пятых всей массы атмосферы и почти весь водяной пар. В составе воздуха тропосферы преобладают азот, кислород, аргон и углекислый газ. Воздух тропосферы нагревается от земной поверхности, поверхности воды и суши. В тропосфере воздух постоянно перемешивается, конденсируются водяные пары, Образуются туманы и облака, выпадают дожди, происходят грозы и бури. Температура с высотой убывает в среднем на 0,6 градуса по Цельсию на каждые 100 метров. А на верхней границе она составляет минус 70 градусов по Цельсию в районе экватора и минус 65 градусов по Цельсию над Северным полюсом. Стратосфера. Второй слой атмосферы, расположенный над тропосферой. Он простирается до высоты 50 километров. Газы в стратосфере постоянно перемешиваются. В нижней ее части наблюдаются устойчивые, мощные течения воздуха скоростью до 300 километров в час. Цвет неба в стратосфере Кажется не голубым, как в тропосфере, а фиолетовым. Это объясняется разреженностью воздуха, в результате которой солнечные лучи почти не рассеиваются. В стратосфере очень мало водяных паров. Нет облакообразования и осадков. Изредка в стратосфере в высоких широтах возникают тонкие яркие облака. Их называют перламутровыми. В стратосфере же примерно на высоте 20-30 километров выделяется слой наибольшей концентрации озона, озоновый слой. Благодаря этому защитному слою озона температура в стратосфере и на верхней границе оказывается не ниже минус 50-55 градусов по Цельсию, то есть там даже теплее, чем в тропосфере. Выше стратосферы располагаются высокие слои атмосферы, мезосфера и термосфера. Мезосфера, средняя сфера, простирается от 40-45 до 80-85 километров. Цвет неба в мезосфере кажется черным, Днем и ночью видны яркие, немерцающие звезды. Температура снижается до 75-90 градусов ниже нуля по Цельсию. Термосфера простирается от мезосферы и выше. Ее верхнюю границу предполагают на высоте 800 километров. Преимущественно состоит из ионов, образовавшихся путем распада молекул газов, под влиянием космических лучей. Слой ионов в термосфере называют ионосферой, для которой характерна высокая наэлектризованность и от которой, как от зеркала, отражаются длинные и средние радиоволны. В ионосфере возникают полярные сияния, свечение разряженных газов под влиянием электрически заряженных, летящих от Солнца, частиц. Термосфера характеризуется нарастающим повышением температуры. На высоте 150 километров она достигает 220-240 градусов по Цельсию. На высоте 500-600 км превышает тысячи градусов по Цельсию. Однако спутникам и космонавтам на космических станциях Эти температуры не опасны и неощутимы, так как они фиксируются только на ионах чрезвычайно разреженной среды атмосферы. Выше термосферы, то есть выше 800 километров, расположена внешняя сфера, сфера рассеивания, экзосфера, простирающаяся до нескольких тысяч километров. Условно считается, что атмосфера простирается до высоты 1000 километров, хотя некоторые ученые считают, что следы атмосферы имеются до высоты 3000 километров.